Мужик возился в сугробе неловко, как тюлень. Подгребал снег тяжелыми ластами, селился приподнять громоздкую тушу. Плюх, шлеп, безвременно угасший фонарь, глухой переулок, вечер. Напрасно, здоровенный, сам не подымется. Огорюв подошел, наклонился и подобрал сначала свалившуюся с мужика шапку, хорошую, дорогую, пушистую, пыжик. Если бы шпана подрезала, шапку бы точно забрали. Значит, просто пьяный. Повозится еще немного, устанет, заснет и через пару часов замерзнет заживо». «Нет, неправильно, не заживо, а насмерть». Огарёв протянул руку молча. Мужик также молча покачал головой. И Огарёв сразу, поняв, подставил плечо, крякнул. еще крякнул, поднатужился. «Присядь, коленки огни, так легче будет», — посоветовал мужик, обдав Огарёва неожидаемым перегаром, а вкусной одеколонной волной, сладковатой, ванильной, почти съедобной. Как будто не человек ворочился в снегу, а громадный горячий батон. Отец одеколонился только в парикмахерской, освежить не желаете. Зеленый флакон с пульверизатором, зеленый запах шипра, пшик-пшик, коленки согни, говорю, спину сорвешь. Огарёв послушался, наконец, и раз, гладко, как пробку из бутылки, вынул мужика из сугроба, обстучал об коленке шапку, протянул. Спасибо. Мужик попробовал шагнуть, сморщился от боли, засучил штанину и ловко, будто не свое, а чужую, ощупал бледную безволосую икру. Вишь ты, подвернул все-таки. Он был ни грам и ни пьяный, просто оступился и упал. Тротуары в их районе сроду никто не чистил, а если еще пацаны раскатают чистый лед. Огарев, как завороженный, смотрел на вздувшиеся на ноге чудовищные мышцы. Как будто кто-то скрутил в жгут тяжелые древесные корни и приладил к живому человеку. Мужик одернул штанину, распрямился, у него было обманчивое, мягкое, круглое лицо и маленький курносый нос. «Куковкой. Совсем детский». «А ты молодец», — сказал он с уважением. «Крепкий. Во мне сто кило, без малого. Лет тебе сколько?» «Четырнадцать», — буркнул Огарев. «Годится», — одобрил мужик весело. И это была еще одна награда, непривычная. Еще одна похвала. Отец за всю жизнь не похвалил его столько раз, сколько этот мужик за пару минут. Огарёв уже обожал его, конечно, эту шапку, этот запах, это пальто сероватое в полоску, натянутое на таких же чудовищных, как икра, мускулистых плечах. Мужик положил ему на шею горячую руку, потрепал ласково, как щенка, тощий какой, но все равно крепкий, одни жилы. «Приходи в Дом культуры, спросишь Валерия Викторовича Матюкина». Мужик еще раз наступил на пострадавшую ногу, словно принаравливаясь к боли, и, пожав Огарёву руку, похромал по тротуару. «Хотите, я провожу», — спохватился Огарев, но мужик, оглянувшись, успокоил. «Сам до да бреду, не боись. И приходи обязательно, чемпионом станешь». Огарев пришел и провел в секции тяжелой атлетики четыре счастливейших года своей жизни. Только чемпионом, конечно, не стал. Матюкин ошибся. В крошечном потном спортивном зале среди громыхающих блинов и скользких матов Огарев стал протестантом. Нет, никакого чуда на самом деле не произошло. Конечно, литературная традиция, слишком часто и властная, заменяющая в наших широтах настоящую жизнь, настоятельно требует вознаградить героя за труды. Трансформация из недоумка в лебедя, сотворение человека — посрамленный отец, покоренные одноклассники, влюбленная неточка, суровый одинокий уход в пылающий будущими свершениями горизонт, предварительно короткая мужская драка с хулиганами, никак не ожидавшими от вчерашнего заморша таких убедительных хуков и люлей. Огарёв сам читал про такое тысячи раз, а потом и смотрел, когда открыл для себя кино еще одну увлекательнейшую реальность, опасно соперничающую с действительностью сероватой, пыльной, некрасиво слежавшейся по швам. Что бы мы вообще делали без Голливуда? На что бы надеялись? Чем бы жили? Но нет, никто не заметил ничего, разумеется. Книги, которые Огарев продолжал поглощать, не вписывались в школьную программу никак, даже если и были ее частью. Так «Война и мир», поразившие его, как иной раз поражают средневековые соборы, Простые, огромные, насквозь пронизанные светом и временем внутри, по учебнику считалось выразителем какой-то мутной мысли народной, зато про самое важное и интересное не было ни слова. Правда, как-то раз Огарев попытался на уроке рассказать о том, что тронуло и задело его в романе, пожалуй, больше всего. неотрезная нога Анатолия Курагина, не атака кавалергардов, блестящие на тысячных лошадях богачи, юноши, красавцы, из которых в живых осталось только 17 человек, Не Наташа Ростова, которую он не взлюбил сразу, как можно не взлюбить только младшую сестру, а образок, ну, серебряный образок, который княжна Марья надела на шею Андрею Балконскому в начале книги, а в конце солдаты снимают с раненого князя уже золотой образок на золотой цепочке, и эта маленькая толстовская неточность была таким ярким и невероятным свидетельством могучего хода романного времени, что у Огарева от ужаса и счастья дыбились волоски на предплечьях. Но когда он, задыхаясь и путаясь в словах, помогая себе руками и даже плечом, попытался рассказать об этом на уроке, умаявшиеся от скуки одноклассники даже не заржали, а словесник, кислый и крепко попивающий мужичок, только пожал плечами и влепил Агарёву точку в журнале, грозившую превратиться в полноценные два балла, если к следующему уроку ты болван, ну и так далее, так далее, кондуиты швамбрания, учерки бурсы, зубрежка до сих пор. Спортивные успехи Огарева тоже нигде не пригодились, так и остались незамеченными. Конечно, тренер радовался каждому очередному весу, хлопал по плечу, наускивал на рекорды, но даже сотни выжатых металлических кило не прибавляло Агареву ни капли внешней агрессии. Его по-прежнему толкали, затирали, в очереди в столовую, на перемене, не подозревая даже, что он без особых усилий способен сломать любому из своих обидчиков ключицу. Крепкая, между прочим, кость, и Огарёв послушно сторонился, отступал добровольно в тень, не делал даже попытки выставиться, и так и остался для всех серым, угрюмым, молчаливым обитателем предпоследней парты. Это был дефект личности, конечно, возможно, урожденный, возможно, просто причудливый вывих воли, неожиданный подарок дорогого отца, но только Огарёв за всю свою жизнь так и не научился встраиваться в систему. Просто не знал, как надо, не понимал и никогда не понял, поэтому так и остался, обычным врачом, приметным только для тех, кому было действительно плохо. Бойкие, громогласные, просто наглые, с легкостью занимали все лучшие места, и никакая мировая справедливость не работала там, где в ход вступали крепкие локси и такое же крепкое, непрошибаемое самолюбие. Пока горюв серьезно, натужно, мучительно размышлял, имеет ли он право высказаться и достоин ли быть услышанным, вперед уже проталкивался кто-то другой, не способный сомневаться в принципе, и потому счастливый, Господи, совершенно счастливый, уверенный в себе, в том, что умный, лучший, единственный на свете. Пик расцвета этого наглого пустоголовья пришелся на пик расцвета социальных сетей. Собственно, одно породило другое, вернее, одно паразитировало на другом. Это был настоящий праздник питательной падали. Миллионы крошечных постаментов, с которых, надсаживаясь и приподнимаясь на цыпочки, кричали о себе самих миллионы махоньких Наполеонов. Огорев, слава богу, взрослый уже, не питающий напрасных иллюзий, изумлялся, как могут тысячи и тысячи людей не понимать, сколько достоинства молчании. Это же было так очевидно. Громче всего звучал именно пустой барабан. Честность, истина, вера, мужество, талант, все лучшее, чем мог похвастаться человек, существовало в беззвучии, в немоте, безостановочного, мало кому заметного и только потому результативного труда. Набоков, вопящая своей гениальности, Лев Толстой, извергающий сотни постов в день, вот я поел, вот посрал, вот разразился крылатой фразой, это было невозможно, физически невозможно. Фейсбук стоило придумать только для того, чтобы показать нам наше истинное величие. Эра бесплодных бахвалов. Пустая, грязноватая, граненая, как стакан. И как знать, не будь у Агарева спортивного зала в Доме культуры, он, может быть, тоже в сорок лет пыжился, как другие, подпрыгивал, мотал руками, вопил. Вот я, вот я, господи, посмотри, какой удалец. Не спровергаю, готовлю рататуй с раковыми шейками, спасаю леммингов, борюсь с мировым злом, Вот мои сиськи, вот мой котик, мой сладкий сынулька, мои бусики, мой ничтожный, крошечный, никому не нужный мир. Конечно, многие кричали от отчаяния, от страха. Это был Ухов, Катаевский Ухов, Ухов, Ухов, отчаянно корябающий на стене свое имя, пока его волокут на расстрел. Но для тех, кому доставало мужество и достоинство молчать, время все-таки имело другой счет. Раз за разом, выжимая в спортивном зале старенькую поскрипывающую штангу, Скрипела не штанга, конечно, даже не мышцы, воля. а Огарёв понял необыкновенно важную вещь. У него был предел. У каждого был, у любого. На каждой тренировке они, масластые, худые переростки, отмотав свои четыре разминочных километра вокруг стадиона, собирались вокруг большого стола, на котором под мутным пластом плексигласа лежал план занятия. Жим лёжа, становая тяга, подъем на грудь. Невозмутимый Матюкин рассчитывал их сегодняшние веса в процентах от предельного. Предел определялся легко, это был вес, который ты не в силах оторвать от земли. Именно наличие этого предела и делало человека человеком. Но самое главное было не в том, что предел существовал, а в том, что его можно было увеличить. Сотни, тысячи многотонных движений, усилие за усилием, рывок за рывком, и предел увеличивался. 60 килограммов в толчке превращались в 70, в 75. Это был видимый результат тяжелого труда. Это была правда. Чистая и честная правда. Стертые волосы на бедрах, каменные мозоли на ладонях, выпиленная на ногтях больших пальцев бороздка для лучшего хвата, канифоль, магнезия, растертая по бедрам и по груди, в то, что терпение и труд, все перетрут, Огарев поверил именно благодаря Матюкину. Только множество незаметных, честных, тяжелых усилий приводили к истинному результату. С наскока можно было хлопнуть что-то только один раз, да и то случайно. Удел трусов и подлецов. Настоящую радость приносила только настоящая работа. Гумилевская, гениальная, какой же я интеллигент. У меня, слава богу, профессия есть. Огарев тоже выстрадал и понял в спортивном зале. И что с того, что никто так и не заметил, какой он стал крепыш, как вырос, какого тихого достоинства набрался, как зауважал себя, незаметно, молчаливо, за дело, не за крик. С 1985 по 87 год Огарев добился главного. «Стал человеком. Оставалось выбрать только профессию. Дело по душе. Дорогой мой человек, дело, которому ты служишь. Я отвечаю за все, скучнейшие книжки, от одних названий дрожь. Огарев никогда и не помышлял о медицине. Святость — это было точно не его, даже не просите». Как это часто бывает, всю оставшуюся жизнь определила череда мелких незаметных шажков. Тихие крючки, шестеренки, невидимые зубчики, голубиное перо, невесомо опустившееся на спину всхрапнувшего от усталости быка. Богу никогда не было жаль времени на мелочи, тонкую подгонку деталей, на милые ему одному знакомые пустяки. Чего стоила только эволюция, боже мой, вот уж трудно найти более неопровержимый аргумент, доказывающий существование Бога. Это, видимо, любому естественнику прекрасная кропотливая работа. Однокамерное сердце, двухкамерное, трехкамерное, наконец, четырехкамертное. А вот это я здорово придумал. Хорошая идея. Попробуем повертеть еще немного и посмотрим, что получится. Привет, крокодил. Именно на твоем сердце я тренировался, создавая первого человека. Просторный верстак, миллионы лет изумительно точной работы, приятная ломота в плечах, шершавые пальцы, тихая гордость ремесленника и профессионала. В десятом классе выпускников то и дело таскали на дни открытых дверей в разные вузы. Социальные лифты хоть и подвывали уже от дряхлости, но все еще работали бесперебойно. Стране по инерции было не все равно, что будет дальше, и остаться никем удавалось только по-настоящему безмозглым и ленивым индивидам, да неподдельным гением. Остальных бодро разбирали, самых талантливых вообще придирчиво вели с детства, пествовали, лелеяли, перебирали плевела, сдували человеческую шелуху, пока в горсти не оставались только полноценные спелые горячие зерна. За Огаревым, крепким, честным середняком, никто, конечно, прицельно не охотился. Поэтому он простодушно и даже самоуверенно не знал, кем хочет стать, пока их гуртом не пригнали во второй мед, недавно отремонтированный, сияющий, нездешний. Огромная аудитория, новенькие с иголочки лаборатории, невероятные трехсот-метровые коридоры, по которым быстро, будто бы по делам, спешили студенты в белых халатах, и от каждого веяло тугимского изничком тоже не и удивительно взрослой свободы. «Да ну, лягуш крест придется!» — брезгливо скривилась неточка. Господи, дура какая и вправду дура! И умерла уже окончательно навсегда. Огарев с первого взгляда влюбился не в медицину, а в мединститут — Дома было грязно, тесно и уныло, родная окраина стремительно закисала, заванивалась, словно забытая в ведре старая половая тряпка, а это огромное новое здание было целиком из будущего. Огорев выбрал завтрашний день, чистый, стерильный, свободный мир, и прогадал. Медицина оказалась совершенно чужим, непонятным и неприятным даже делом. Относительная легкость поступления – мальчик, спортсмен, москвич, не нуждается в общежитии, не ускользнет в декрет, устойчив психически – сменилась немыслимым адом первого года учебы. Латынь, трихимия, физика, биология, история КПСС – все это было как в школе, не для ума, не для сердца. Скучно, скучно, скучно. Но анатомия, о которой предупреждали, которой пугали и которой оказалось много хуже всего, что Огарев мог только себе вообразить – тупая, бессмысленная, бесконечная зубрежка, Термины, принципиально не имеющие никакого смысла, расплывающиеся от усталости кровавая картинка из атласа, пучки, белесых нервов, закоулки, органы, пазухи, волокна мышц, с невероятным трудом перевалив через первую сессию, горюв к весне был готов признаться самому себе, что совершил ошибку. Он забросил спорт, бедный-бедный Матюкин, хронически, нет, даже не так, злокачественно не высыпался, но легче не становилось. Отец оказался прав, дуракам не место в институте. Мед надо было бросать, пока не поздно, пока остатки самолюбия еще можно было различить на самом дне мусорного ведра. Но уходить самому не хотелось отчаянно. В конце концов, на первом курсе тяжело было всем с легкостью преодолеть атлас Синельникова, мог только идиот, способный к бессмысленному запоминанию любого объема информации. «Человек дождя. Сколько лет еще жить без этого фильма?» Но нет, не могу, просто не могу больше раскачиваться часами, словно средневековый шкаляр, долдоня. И все ради того, чтобы еще несколько лет ходить просторными коридорами и потом всю жизнь изображать доктора Айболита. Огарев, почти девятнадцатилетний, рослый, и щедро накачанный, хватило, кстати, на всю жизнь, и много лет спустя Маля Ахала, беря его под руку, Горячая легкая ладонь, горячий круглый, словно навсегда запомнивший пик своей идеальной формы бицепс, ночами едва не плакал от усталости и отчаяния. Кто-то должен был решить за него, что делать, все равно кто, лишь бы не он сам. Но родители помочь ничем не могли. Отец, как всегда, не хотел, мать тихо страдала от молчаливых мигрений, которые становились все чаще, все чаще, все тошнотворнее. Вот станешь врачом, сынок, будешь давлением не мерить иногда. Смотрела просительно, жалко, протягивала холодную робкую руку, дотронулся и не решалась. Хоть бы война, что ли, какая-нибудь началась. Спас всех Язов, министр обороны СССР. Вдруг вздумавший забрить в рекруты прежде неприкасаемых студентов. Будто и правда почувствовал близкую войну. Они же все тогда томились, все до одного, все бормотали, пусть сильнее грянет буря. 27 седьмой съезд КПСС курс на перестройку и ускорение, перекосившийся от старости почтовый ящик в от отвращения подъезде, кошка Пихаревых с третьего этажа, а скоро дырку тут просыт. тут же ее мать. Огарев держал в руках повестку. И, честное слово, не было на свете человека счастливее, чем он. Только армия могла стать решением всех его проблем, конечно. армия, война, так часто бывает, закон сохранения горя. Иногда, чтобы спасти жизнь человека, требуется отобрать великое множество жизней других. Или взять взамен одну единственную, но опять же ни в чем не повинную, чужую. Огарев пока не знал об этом, поэтому ему было плевать. Он шел в армию, черт возьми, его забирали, хоть ненадолго, не думать, ничего не решать. В городском сборном пункте на угрешке покупатели выбрали его одним из первых. Студент первогодок, штангист-разрядник, ясные глаза, светлые волосы, густота подшерстка, форма черепа, национальность, рост, вес. Комковатость слаб просто необыкновенная. 1988 год. Весна, прощание славянки, ура! Не слышу, солдатушки, ура! 3 июля 1989 года Огарев стоял в карауле. Вернее, не стоял, а обходил, согласно уставу караульной службы, привычный периметр. Вычислительный центр, унылый, длинный, как тюремный барак с потюремным уже зарешеченными узкими окнами, и еще один ВЦ, круглый, огромный, бетонный. Угу, именно круглый, как цирк. Внутри, по слухам, громоздилось циклопических размеров ЭВМ. А может, и вообще ни черта не было, или картошку хранили на зиму? Молчи, тебя слушает враг. Космическая тарелка Афу. Ряды колючки, справа и слева, проволочная система, радиан, сосна, снова колючка, невидимая, уютно свернувшаяся в траве, готовая принять утратившего бдительность супостата, контрольная следовая полоса. Почему-то Огарева чаще всего ставили в наряд именно сюда, кафу, так что он даже начал считать антенное фидерное устройство своим собственным, чуть ли не родным. Эдкая нелепая громадина, нуждающаяся в его персональной защите. Не боись, сеструха, не тронут. За всеми рубежами охраны, почти вплотную поступая к объекту, стояла тайга. Огарев до армии считал ее чем-то вроде леса из улитки на склоне. Невнятная, ухающая и вздыхающая биомасса, полная опасных тайн, непродирная и непролазная. Ерунда, книжные глупости, нелепые выдумки москвичей. Тайга в Красноярске 26 оказалась удивительно чистой, даже торжественной строгий, сквозной сосновый лес, только в самой глубине, едва постижимой взгляду, сливающийся в одно сплошное страшное марево. Грандиозные ровные стволы, даже в самую безветренную погоду, тяжело и безостановочно поскрипывали, а зимой, пугая солдатиков, издавали совершенно чудовищные стоны, низкие, рычащие, точно кто-то там, внутри тайги, доходил до последней степени боли и отчаяния и становился человеком». Зимой было холодно, кстати, просто невероятно, даже в караульном тулупе. от чего то особенно мерзла задница. Но 3 июля в Красноярске, 26, стояла жара. Огорев шел тропой наряда, в самом этом словосочетании было что-то увлекательное, мальчишеское, почти счастливое. Тропа наряда, как тропа войны. Огарёв прослужил уже чуть более года и совершенно обвыкся в армии, как обвыкаются с не очень удобной поначалу обувью – просто потому что нету другой, а босиком, сами понимаете, долго не проходишь. Служба, на которую он возлагал такие надежды, поначалу бесила своей откровенной дебиловатостью, выпученные глаза, бесконечный надсадный ор, сотни раз отданные и лишенные всякого смысла приказы, не думать и не решать оказалось так же сложно, как и думать. Но потихоньку, не сразу, армия наполнилась содержанием, даже значением, Огарёв, выпестованный отцом, который до объяснений никогда не опускался, подчиняться умел, но не любил. И насилие не выносил совершенно. Рявканье, лечь встать, повороты и замирание на месте, вся эта многочасовая и нудная отработка нехитрых и очень условных рефлексов долго казались ему верхом тупоумия. Он хотел понимать, что и зачем делает. Это было унизительно, черт побери, скакать мартышкой, и бегать с полной выкладкой, ползать пузом в грязи, Огарёв был не против совершенно. В конце концов, это было вполне пацанское времяпрепровождение, грандиозная игра в войнушку, только с настоящим оружием и настоящей усталостью. Даже получать кованым сапогом поддых это было нормально, пресс надо было набивать, это Огарёв понимал. В спортзале тоже частенько бывало больно, но там результаты и конечная цель были понятны и ясны, сливаясь, в конце концов, как и положено, воедино. Сотни поворотов и подходов превращались в мышечную массу, сплошной твердый корсет, стягивающий спину, спина распрямлялась рывком, толчком, вес ведь берут спиной, вы же знаете, и изогнутый по тяжести блинов гриф поднимался на очередную рекордную высоту. Огарев брал 110 в толчке. Неплохо для паренька с рабочей окраины. Но на раз упор лежа, на два отжаться 30 минут подряд, это было зачем? Родину защищать? Так Огарев стрелял лучше всех в роте. Лучше бы в тире эти 30 минут, честное слово, товарищ капитан. Ротный капитан Цибулин, смешной и страшный человечек с косым пустцом, и в круглых, как у добролюбого, дурацких очках, которые он почему-то называл окуляры, убивать, такая же профессия, как и все остальные, на нее всякий Годин, вот я, например, Годин даже в окулярах вздыхал недовольно. Москвичей, да еще студентов он на законных совершенно армейских основаниях не любил. Да и было за что. Но Огарев Цибульну нравился. Ершистый, головой варит, не отлынивает. Ясно было, что солдат из Огарева как из говна пуля. Слишком шумный. Зато офицер мог получиться, что надо. «Перестань думать, Огарев», — советовал Цибулин от всей души. «Думать больно. Просто выполняй приказ». Огарев выполнял, но при этом картинно морщился и язвил в полголоса, но так, чтобы ротный слышал разлагал, понимаешь, моральную обстановку в Аверенном Цибулину в воинском подразделении. И доизвился. Солдати, расслабленные, потные, после спарринга, смолили у фанерного щита самопальным плакатом «Родине отличную службу». Огорев, кстати, и намалевал его перьями, даже без трафарета. Талантливый парень все-таки, жалко, что москвич. Курили всякую дрянь, достать приму считалось большой удачей. В солдатском магазине продавались только северокорейские чендалаи. Белые с голубым маяком и кубсудая с желтой птичкой на пачке. Их еще называли портянками хошенина. Зверская гадость, просто небывалая. Оружие массового поражения. И все равно курили в затяг, в захлебы, даже не кашляли. Молодые, здоровые, голые попои с веселые долбецы. Пушечное мясо. Ржали, скаль белые зубы. Как большие, как взрослые, рисуясь, сплевывали в пыль. Огарев чуть пригнулся, принимая от товарища крошечный спичечный огонек, с удовольствием втягивая ноздрями свежий серный запах. Он всегда любил спички, вкусные, и грызть, кстати, тоже, так что неожиданный окрик «лежать» застал его в самый неудобный расплох. Обе руки заняты, прикрывая огонь. В зубах незажженная сигарета, спина сутулена, ноги черт знает, что там было с ногами. Огарев про них забыл, потому что в следующую долю секунды перед носом у него были уже крупные поры пыльного асфальта и неторопливо в перевалку преодолевающих черный муравей. Неподалеку валялась догорающая спичка, а из того места, которое только что загораживала огоревская стрижная голова, торчала, чуть покачиваясь в щите, саперная лопатка — И лезвие ее, любовно наточенное капитаном Цибулиным, аккуратно рассекло букву «О» в слове «Родина», словно кто-то вдруг произнес его с иностранным акцентом. Остальные солдаты стояли, обомлев, как будто играли с ротным в море волнуется раз. На плацу лежал один Огарев. «Понял теперь?» — спросил Цибулин, без усилия выдернув и считал лопатку. Огарев медленно, как во сне, поднимаясь, кивнул. Муравей все еще полз, спичка все еще догорала, корчись. Много лет так будет. Много-много лет. Я же говорю, отличный станешь офицер, — присудил ротный удовлетворенно и спрятал лопатку. Ярости в тебе только маловато. Вот это он зря. Ярости в огорёве было хоть отбавляй.